Глава двенадцатая. Лили. Поэтому я много работала. Я сдала выпускные экзамены и получила место на отличных подготовительных курсах. Двухлетних. Я записалась туда без всякой уверенности в том, что это правильный выбор. Габриэль. Мы получили аттестат. С отличием. Как чудесно, моя девочка. Я так горжусь тобой. Мы отпраздновали это в ресторане. «Вернее, в маленькой блинной, которую она любит. Мы заказали по бокалу шампанского. Да, у нас мало денег, но это не значит, что мы должны жить как нищие». Лили. Получив диплом об окончании лицея, я уже пробила стеклянный потолок своей семьи. Следующий шаг предстояло сделать на неизведанной территории.